Состарилась земная знать. Цари живут в глухой опале, Царевичи поумирали, Царевны бледные Едва ли короны смогут удержать. И чернь, взошедшая на трон, Чеканет деньги из корон, Станки скрежещущие точит И золото на службу прочит, Но счастье с ними быть не хочет. Металл томится. Жизни мелкой монеты учат и пружины, Но этого металлу мало. Оставит кассы и поделки, Вернется в темные глубины горы, Раскрывшиеся сначала и затворившиеся за ним. Все возвеличится и вознесется. Земля задышит, и вода польется. Поднимутся леса и рухнут стены. И в том краю счастливым приживется народ, работающий неизменно. Не станет церкви Бога заковавшей И горестно над Ним запричитавшей как над подбитым зверем слезы льют, гостеприимно распахнутся двери, забудутся ничтожные потери и жертвы безграничные кредут. тусторонней жизни ждать не будут, всему на свете мерой станет труд, о том, что ожидает, не забудут. Но смерти, Только малость отдадут. И ты, о Боже, станешь величавей, Величественней во раз. Чем я скажу, и чем сказать я вправе, И чем постигнет кто-нибудь из нас? Тебя почуют с каждым часом рещи. И ближе заструится аромат. И как больной свои лелеет вещи, Тебя полюбят, но сильней сто крат. Не будет приходить на богомолье толпа людей, Толпе прибыть во мгле. Того, кто возликует, ждет раздолье, Как будто он один на всей земле. Отвергнут всеми, он узнал удачу, Собрав себя и бросив в тот же миг, Безумно хохоча и чуть не плача, Как дом он мал, как царствие велик».